косой пробор украшал тогда двадцати трехлетнюю голову ныне пробор исчез волосы были закинуты назад без особых претензий пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути Тоже и относительно бритья над верхней губой прочно утвердилась полоска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 а сзади Егорч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятием рвал левый сапог, у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны. У акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.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 Но, и тут уже зеркало не было виновато на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин. «Убийство, взлом, окровавленный топор», — подумал я.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 В девять вечера. Никогда, сколько я заметил такие неожиданности в Мурине, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как и лошадиная морда показалась в воротах, телегу облепленную грязью сильно тряхнула, правила баба и тонким голосом кричала: «Но, Леша!»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 А там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый жилет пролежал позабытым в мыльной воде, на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста. Да, бриться два раза в неделю было ни к чему.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 Превосходнейшим образом, помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, ничто тебе, у гу А свистала ведьма и нас мотала, мотала в санях. Ну, напечатают там, в столичной газете, на задней странице, что вот мыл, так и так.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 Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный, огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом «Ага!»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 Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, от того, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил? Ручка-то! Поехать куда-нибудь!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 который рвет зубы так же ловко как плотник ржавые гвозди из старых шалевок но так ты чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в муринской больнице что зубы нужно выучить рвать и самому демьян лукич может и отлучиться или заболеть а акушерки у нас все могут кроме одного зубов они извините не рвут ни их дело «Стал быть, я помню прекрасно румяную, но и страдавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом, щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая,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 Ты, дружок, жалким голосом сказал я, ты вот что, ты заезжай, завтра или послезавтра показаться мне, а мне, видишь ли, нужно будет посмотреть. У тебя рядом еще зуб подозрительный, хорошо? Благодари им покорнейше, ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку.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 Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковырял скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь.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 Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки? Вот, у меня записано восемнадцать раз. А грызы? А трахеотомию Делал, и вышло удачно.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 Во всяком случае, сейчас нет. Вот что, — вдохновенно сказал я, — нужно будет вырезать эту штуку. И тут же я представил себе, как я надсеку века, разведу их в стороны, и, и что? Дальше-то что? Может, это действительно из мозга? Фу, черт, мягковато, на мозг похоже. Что резать? — спросила баба бледнее. — На глазу резать? Не о том моего согласия! И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки. — Никакого глаза у него нету, — категорически ответил я. — Ты гляди, где же ему быть? У твоего младенца странная опухоль. — Капелек дайте, — говорила баба в ужасе. — Да что ты смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут. Что же ему без глаза, что ли, оставаться? Нету у него глаза, говорю тебе. А третьего дня был, отчаянно воскликнула баба. Черт, не знаю, может, и был. Черт, только теперь нету. И вообще, знаешь, милая, визиты из своего младенца в город и немедленно там сделают операцию. Демьян Лукич, а? Ням.